но основное подчинение заключалось бы именно в том, что если афиняне его признали виновным, то он отнесется с уважением к их приговору и тоже признает себя виновным. Он поэтому, будучи последовательным, должен был бы также признать за лучшее подвергнуться наказанию – так как он этим тоже подчинялся законам, и не только законам, но и приговору. Так мы видим, как небесная Антигона, великолепнейший образ из всех тех, которые когда-либо появлялись на земле, идет к смерти со следующими последними словами. «Когда богам угодны наши муки», Признаться мы должны, что согрешили. Перикл тоже подчинялся приговору народа как суверена. Так мы видели, что он просит у граждан за Спасию и за Анаксагора. Точно так же мы видим, что благороднейшие люди в Римской республике просят граждан. В этом нет никакого бесчестия для отдельного лица, ибо оно должно склониться перед всеобщей силой, а этой реальной, благороднейшей силой является народ. Как раз со стороны тех, которые занимают высокое положение в народе, он должен видеть это признание. Здесь же напротив. «Сократ отказался от этого подчинения и покорности власти народа и не пожелал просить о смягчении наказания. Мы восхищаемся в нем». Этой моральной самостоятельностью, которая, сознавая свое право, настаивает на нем и не склоняется ни к тому, чтобы действовать иначе, ни к тому, чтобы признать несправедливостью то, что она сама считает справедливым. Сократ поэтому навлекает на себя смерть, на которую не надо смотреть, как на наказание за проступки, в которых он был найден виновным. Ибо лишь то, что он не хотел определить себе наказание и, следовательно, отказался признать судебную власть народа, вызвало присуждение к смерти. В общем, он признавал суверенитет народа но не признал его в данном единичном случае. Но этот суверенитет должен быть признан не только в общем, но и в каждом единичном случае. У нас компетенция судов предполагается заранее, и преступник присуждается без всяких обиняков. Таким образом, в наше время субъект оставляется свободным, и лишь деяния принимаются во внимание. У Афинин же мы видим своеобразное требование, чтобы осужденный, актом оценки своей вины, вместе с тем сам явно санкционировал судебный приговор, признающий его виновным. В Англии это не имеет места, но нечто подобное мы еще находим В другой форме обвиняемого спрашивают, по каким законам он хочет быть судим, и он отвечает «по законам моей страны и пред судом моего народа». Здесь, таким образом, судебному разбирательству предшествует признание. Сократ, следовательно... Противопоставил судебному приговору свою совесть и объявил себя оправданным перед судом своей совести. Но никакой народ. И меньше всего свободный, и притом том еще такой свободный, как афинский народ, не может признать суда совести, который не знает никакого другого сознания исполнения своей обязанности, кроме как сознания этой совести. На это могут ответить правительство, суд, всеобщий дух народа, если ты сознаешь что исполнил свой долг, то у нас также должно быть это сознание, что ты его исполнил. Ибо первым принципом государства является вообще то, что не существует никакого высшего разума, или совести, или добропорядочности, назовите это как угодно, помимо того, что государство признает таковым. Квакеры, анабаптисты и так далее, противящиеся определенным правам государства, например, в отношении защиты Отечества, не могут быть терпимы в истинном государстве. Эта жалкая свобода мыслить и мнить что кому угодно не находит в нем места, не находит также в нем место это отступление в твердыню сознания своего долга. Если это сознание не является лицемерием, то все должны признавать, что данные дела отдельного лица как таковые представляют собой его долг. Если народ может заблуждаться то еще гораздо больше может заблуждаться отдельное лицо, и оно должно сознавать, что оно может заблуждаться и еще в гораздо большей мере, чем народ. Вообще суд тоже обладает совестью и должен постановлять решение согласно с нею. Суд, больше того, есть привилегированная совесть». Если противоречие права в процессе состоит в том, что каждая совесть желает чего-то другого, то лишь совесть судебного учреждения считается всеобщей законной совестью, не обязанной признавать особую совесть обвиняемого. Слишком часто люди убеждены, что они исполнили свой долг, но дело судьи, Исследовать, на самом ли деле исполнен долг, хотя бы те люди, которые подлежат его суду, и определенно сознавали это. Что Сократ встретил свою смерть необычайно спокойно, мужественно, это, само собой, ясно. и нового от него и нельзя было ожидать. Рассказ Платона о прекрасных сценах последних часов его жизни, хотя и не содержит в себе ничего чрезвычайного, все же представляет собою возвышающую душу картину и останется навсегда изображением благородного деяния. Последняя беседа Сократа представляет собою популярную философию И мысль о бессмертии души действительно только здесь и встречается. Однако эта мысль вовсе не является утешением. Заставляет же Гомер Ахилла в подземном мире сказать, что он лучше хотел бы быть рабом на земле. Но если афинский народ исполнением этого приговора отстаивает право своего закона против нападения Сократа и наказал в лице Сократа оскорбление своей нравственной жизни, то Сократ также является героем, который имеет на своей стороне абсолютное право уверенного в самом себе духа, сознания, принимающего внутреннее решение, является, следовательно, героем, сознательно высказавшим новый принцип духа.